Кадры решают всё. На службу в милицию, полицию граждан берут не с Марса и даже не с Америки. Берут из того, что имеют, то есть из собственного народа. Стало быть, каков народ, такая и милиция, поэтому нечего обижаться на недостаточный интеллектуальный уровень и профессиональную пригодность наших стражей порядка. Приди-ка и нехватке кадров сгодится любой, даже не умеющий читать. лишь бы на пост вышел. Молодого человека, отслужившего в армии и прошедшего краткий курс обучения тонкостям милицейской работы, назначили на должность оперативного уполномоченного уголовного розыска. Профессия творческая и требующая определённого склада ума, или хотя бы наличия последнего. В отделе кадров юношу попросили принести фотографию для служебного удостоверения. Нет проблем, ответил тот и через час приволок семейный альбом с цветными глянцевыми фото. Выбирайте. Лично мне нравится вот это, молодой опёр ткнул на снимок, запечатлевший его в цветастом халате с балонкой на руках. Нам тоже нравится, согласились кадровщики. Главное весьма удобно: одно удостоверение и на сотрудника, и на служебную собаку. Лишь бы собачка тоже прошла медицинскую комиссию. Уволили паренька через месяц. Кстати, о медицинской комиссии. Ещё один кандидат на почётное звание российского милиционера явился на проверку к врачу-психиатру. Обязательная процедура при приёме на службу. Заполнив медицинскую карточку, протянул её доктору. Расшифруйте инициалы, попросил тот, вернув документ. Просьба поставила кандидата в тупик. Не справившись с задачей сам, он задал уточняющий вопрос. Кого расшифровать? Да никого, инициалы свои. А что это такое? Заключение врача. Годин. И напоследок ответ по истории на экзамене в одно из учебных заведений МВД. Абитуриент, выпускник средней школы, 11 классов. Текст приводится с соблюдением авторской орфографии. Движение декабристов создавалось после революции в 1917 года. Было своеобразное восстание. Они хотели добиться большей заработной платы, меньших налогов. Выступали в декабре, хотели изменить политику России. В общем, что хочешь сказать? Если за 11 лет человека не научили писать с большой буквы название страны, где он живёт, причём здесь милиция? И если вас, не дай бог, ограбят, а сыщики ничего не найдут, Жаловаться надо не в прокуратуру, а в министерство образования.